Джуфин выглядел ужасно довольным. А что, у меня уже есть какое-то ведомство? вскинулся я. Он вздохнул. Царь Макс, кончай притворяться одушевлённой табуреткой. У тебя отлично выходит. Вот что значит правильно выбрать амплуа. Но я совершенно точно знаю, что к твоему туловищу приделана совсем неплохая голова. Всё ты прекрасно понимаешь. Ну,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 Оставшись в одиночестве, я поставил жирный крест на своей вольной жизни праздношатающегося бездельника и горевал по ней очень долго. Минут так полторы, а может быть, даже две. Сложно следить за временем, когда целиком погружён в бесконечную скорбь. А устав страдать, я разогрел остатки принесённой Джуфином камры и выпил её, чокнувшись с собственным отражением в зеркале. У этого мерзавца, надо сказать, была чрезвычайно довольная рожа.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 Вряд ли идея собраться снова показалась бы ему удачной. А Миломоре, которая обычно готова ко всему, хоть сколько-нибудь отличному от ровного течения жизни, нынче осталась ночевать в мохнатом доме только потому, что у неё не было сил добираться до собственной квартиры. Попросила запереть её в самой дальней спальне, а ключ выбросить в хурон.